Глава 25. Зал опустел быстро. Никто не хотел находиться перед глазами высокого начальства дольше, чем требовалось. А то вдруг передумают насчет увольнений и жалования. Сам Викандер снова скрылся в приемной в компании Резаля и его верного секретаря, и очень скоро в зале ожиданий остались лишь Лина и Линден. Она все так же сидя на последнем ряду, он по-прежнему подпирая столешницу сложив руки на груди. Но стоило двери захлопнуться за последним вышедшим сослуживцем, как Айрторн оторвался от стола и подошел к ней. Сел на оставленный недавно Лукреции стул, расставив колени и опустив между ними сцепленные в замок руки. «В общем, как-то так», — сказал, глядя куда-то в пол. Линета не выдержала и рассмеялась. Вид виноватого Линдона Артерна был для нее зрелищем новым, и что уж греха таить, забавным да нельзя. Он скинул на нее глаза, расплываясь в своей привычной улыбке. «Что, не скажешь, что я предатель и заговорщик?» — уточнил весело, уже безо всякого напряжения в позе и в голосе. «Не-а», — Алина уверенно замотала головой. «И топиться с горя тоже не пойду». Линдон причудливо загнул бровь. а топиться-то зачем?» Мысли вслух. пояснила она, не став вдаваться в подробности и чувства, что губы упорно расплываются в широкой счастливой улыбке. Айртерн обнял ее одной рукой и притянул к своему боку. Алина удобно положила голову ему на плечо и, не глядя, потянулась, поймала его кисть и переплела их пальцы. Вот теперь все было на своих местах. «Знаешь», — заговорила она вновь, — «а ведь, получается, Андер не зря настаивал, чтобы я спросила у тебя…» почему ты приехал именно в прибрежье?» Ален хмыкнул куда-то ей волосы. Он и сам не стеснялся спрашивать, и уже привычно принялся перебирать ее пальцы, поглаживая ладонь. «Да уж, не поспоришь. У Ферда и правда имелось чутье на такие вещи». Лина вздохнула, при мысли о соскоре совесть вновь заворочилась в груди, недовольной кошкой. Некрасиво с ним вышло, неправильно. «А если бы я задала такой вопрос?» «Соврал бы?» — спросила она прямо. Правда, пришлось приподнять голову. А закатил глаза, не прекращая движение пальцев по ее ладони. «Я тебе ни разу в жизни не соврал!» Она поверила сразу. «Так что сказал бы чистую правду, что место выбирал наставник». «Что?» — перехватил он ее взгляд. «Так оно и было!» Отец после истории с мачехой жаждал вместе и чуть ли не крови, а Марта вовремя воспользовался ситуацией и клятвина пообещал ему, что на ближайшее время я могу забыть о спокойной этой жизни в столице. «То есть письмо от твоего отца подлинное?» «Конечно». Он написал несколько писем, указанным ему адресатом, и остался в счастливом неведении, что только помог мне выполнить мою же работу. «Жестоко». С другой стороны, испытывать сочувствие к человеку с младенчества, отказавшемуся от родного сына, упорно не получалось. Линета вернула голову Линдену на плечо и чуть сползла по сиденью, устраиваясь поудобнее. «Свалишься?» усмехнулся он и подтянул ее к себе ближе. Она не возражала. «То есть прибрежье не единственное?» спросила, возвращаясь к теме разговора. «Были и другие?» «Месяц в блиге». Два месяца в Ревенсе. И вот уже полтора в прибрежье. Алина тяжело сглотнула при этой мысли. Наставник по совместительству, оказавшийся еще и начальником, скоро заберет его домой и отправит еще куда-нибудь, используя очередное письмо старшего Айрдерна. «Ты чего?» Линдон мгновенно почувствовал, что она напряглась. Но алина это лишь покачала головой. «Чему сейчас эти разговоры?» «В данный момент им просто хорошо вместе». И это самое главное. «Что теперь будет?» спросила она, помолчав. Айртерн усмехнулся. «Что-что? Женюсь на тебе!» «Что?» Она резко вывернулась из его объятий и села ровно. «Что?» Линдон скорчил невинную физиономию. И как назло именно в этот момент распахнулась дверь приемной. С грохотом ударилась о стену так, что с потолка посыпалась известь, припорошив огненно-рыжую шевелюру, показавшегося на пороге бланта. «Лин, Ли, зайдите!» – выпалил он так экспрессивно, будто кто-то поднес к его копчику факел и снова скрылся из виду, оставив дверь приглашающе распахнутой. Линден и Лина переглянулись. «Потом поговорим», – проворчала она, угрожающе уперев кончик указательного пальца ему в грудь. «Нашел чем шутить». Айтерн же угрозой не впечатлился, перехватил её руку и коснулся губами тыльной стороны ладони. И только слепой мог бы счесть этот интимный жест светским поцелуем дамской ручки. Блант слепым не был. Секретарь, опять высунувшийся из приемной, чтобы их поторопить, выпучил глаза и торопливо спрятался обратно. Линден рассмеялся. Алина, отняв свою руку, возвела глаза к потолку. «Слушай», — осенило ее внезапно. «А в своем отчете о ходе проверки ты указывал протекающие крыши?» Айртерн посмотрел на нее с осуждением, мол, «А ты еще сомневаешься?» «Естественно!» – подтвердил свой без того красноречивый ответ словами, после чего приобнял ее за плечи и подтолкнул к дверям. «Пойдем, пока Март добрый!» Алина не стала спорить. Впрочем, потому как трясся от страха Бланд и каким хмурым и бледным был на собрании Резаль, что-то подсказывало, что добрым Мартин Викандер бывал не со всеми. В том, что она не ошиблась в своих предположениях, Линетта убедилась, стоило войти в приемную. Дверь в кабинет главы была гораздо тоньше внешней, и через нее можно было прекрасно расслышать, что происходит внутри. «Еще раз!» – голос говорившего зазвенел металлом. «Не надо оправданий! Посмотри на ситуацию моими глазами!» «Март!» – простонал Резаль. «Что, Март?» А теперь в этом голосе появились язвительные нотки. «Ты постоянно шлёшь отчёты, что всё хорошо, штат укомплектован, проблемы решаются на месте по мере возникновения, а выясняется, что твои люди работают с двойной нагрузкой». «А где я найду новых сотрудников?» – вспылил в ответ местный глава. «Твоя задача – доложить. Моя – думать, что делать. Можно отправить в провинцию столичных выпускников». «Можно поднять жалование тем, кто согласится переезжать из других городов». «Поднять?» — на сей раз уже возопил Резаль. Лина даже не сомневалась, что, хватаясь за голову, «Ты видел состояние местных дорог? Магистрат не может выделить из бюджета средства даже на своевременную зарядку уличных фонарей. А ты про магов!» В повисшей тишине скрипнул стул, будто тот, кто на нем сидел, резко поменял позу. хать я хотел на местный магистрат, который зажимает средства. Ещё раз, твоя задача – доложить мне. Моя – разбираться с магистратом, с казначеем, с королем, хоть с чертом». «Только ты можешь соединить в одном предложении короля и черта», – проворчал Резаль, но, кажется, успокаиваясь. «А был такой тихий, примерный сотрудник. Вот что с людьми делает власть». А теперь вход наверняка пошел вездесущий палец начальства. И, похоже, это вновь не ошиблась, потому как лорд Викандер вдруг вкрадчиво произнес. «Не делай так больше!» — Резаль кашлянул. «Дальше», — продолжил его собеседник, «в городе гибнут люди, в преимуществе маги». Почему местный соскарь сообщает столицу о напряженной ситуации? «Брениган приходит ко мне с вопросом, что у меня творится в прибрежной гильдии». а я знать ничего не знаю». «Твой подопечный наверняка напел тебе буквально сразу же», буркнул резаль «Мой сотрудник», холодно отрезал Викандер. «Помощник, если тебе угодно». Рина бросила взгляд на Линдона. Тот подмигнул и пожал плечами, мол, я же говорил. Она улыбнулась. Зато Бланд стал совсем бледным и на всякий случай попятился еще и от Айртерна. «Странно, Раньше Лина не замечала у него такого пиетета перед властимущими. «Так нас вызывали?» — спросила она шепотом. замахал на нее руками секретарь. «Невежливо перебивать». Что она перевела, как «Если мы сейчас их перебьем, нам не удастся ничего подслушать». Линдон красноречиво хохотнул, явно придя к тем же выводам, и привалился плечом к стене, показывая, что никуда не торопится. «Важно не то, когда я узнал», — продолжил отчитывать местного главу высокое начальство, «а в том, что я получил информацию не от себя, пропажа людей, найденные мертвые тела, покушение на Артерна и его напарницу». «Мы так и не нашли следов якобы существовавшей ямы», — напомнил Резаль. «Если Линден так сказал, значит, существовавший», — отрезал Викандер. за что Лина испытала к нему огромное уважение. «У вас, Макфон, превышает все возможные нормы. Нежить лезет из всех щелей. А ты что?» «Улыбаешься и продолжаешь настаивать, что в городе все хорошо». «Я думал, что мы справимся сами». «Через сколько трупов, скажи мне? Через сколько трупов?» «Подозреваемый арестован». напомнил Резаль в свою защиту, но в ответ получил скептическое хмыканье. «Я в курсе. Ни доказательств, ни нормальных даже косвенных улик». Его сестра подходит под описание. «Кормой? Я тебя умоляю. Я читал протоколы ее допроса. Она далека от магии так же, как столица от прибрежья». «У него нет алиби», продолжил перечислять факты Ризаль. «Его кольца оказались у последнего убитого». «Ты сейчас меня убеждаешь или себя?» — спокойно спросил Викандер, и глава оборвался. «Ты сам-то веришь в то, что настоящий убийца пойман?» «Я верил Джаэлю как себе», — пробормотал Ризаль, резко понизив голос. «Как тебе?» «Ой, вот только давай без этого», — попросил собеседник. Повисло молчание. Бланд, выдохнув и с явным усилием распрямив плечи, сделал шаг по направлению к двери и даже уже поднял руку, чтобы постучать, да так и замер, потому как разговор возобновился. «Уволишь?» — прямо спросил Резаль. Рука секретаря безвольно упала вдоль тела, а сам он резко обернулся к Картерну с немым вопросом и, кажется, даже паникой в глазах. Линдон улыбнулся и уверенно покачал головой. Секретарь выдохнул с облегчением. «И кем я тебя заменю?» В подтверждение мнения Линдона ответил Викандер. «Меня устраивает, как ты справляешься с работой, но возмущает, что ты умалчиваешь то, с чем не справляешься». «Мне извиниться?» Снова вскипел Резаль. «Лучше уж уволь!» Так, все. Айрторна оторвался от стены. Это уже невежливо. И оттеснив секретаря, сам дернул ручку на себя. «Вызывали?» Остановился на пороге, придерживая дверь. «Явился! Шпион!» – проворчал Резаль. Но его проигнорировали. «Да, проходи!» – ровным голосом ответил лорд Викандер. «И напарницу свою захвати! У меня есть вопросы к вам обоим!» Линдон кивнул и, повернувшись к линии в полоборота, Шерри распахнул дверь. Блонд на всякий случай отошел подальше. «Чай завари, что ли?» – подмигнул ему Артерн, прежде чем пропустив Линетту, «Прикрыть дверь». уже изнутри.